не Время действия этот же день около полудня. Место действия Агентство Фэн Энтетеймент. «Что это?» изумленно произносит Сан Хён, глядя на прическу Юн Ми. «Почему ты такая?» «Здравствуйте, господин президент!» кланяясь, здоровается Юн Ми и с улыбкой объясняет. «Я решила оставить этот цвет. Мне кажется так лучше». «Перекрасить!» Делает в ее сторону жест рукой Санхюн немедленно. Юнми делает недовольную гримасу. «У тебя что в контракте написано?» Увидев это, грозно спрашивает президент. «По поводу самовольного изменения внешнего облика». «Контракт еще не подписан», отвечает Юнми. «Мама поставила свои подписи, и я его принесла. Но вы его еще не подписали. Поэтому он пока не действует, Сон Сеним. И я могу делать со своей головой все, что хочу». Президент, анимев, смотрит на говорящую трыни, имеющую свое мнение. «Я вчера спрашивала у вас разрешение», – примеряюще говорит юнми поняв, что это молчание неспроста. «Просто уже было поздно перекрашиваться обратно, я устала, и мне кажется, что так тоже здорово. Решила вам показать. Вам нравится?» «Пф!» – выдыхает Сэн и орет. «Ёне! Где это Ёне?» Ну-ка, пусть идёт сюда. Время действия. Этот же день, позже. Место действия. Агентство Fan Entertainment. Помещение звукооператора. Да, надо что-то делать с этим. Музыки много, а фильма действительно мало. Вчера, воскресенье, я думал, что всё получится уместить. Но приходится посмотреть правде в глаза. Последняя присланная мною мелодия лишняя. Либо резать первые две композиции. Но режиссер уже успел намонтировать себе красоту и перемонтировать ее напрочь отказывается. Но там действительно хорошо вышло, лучше не трогать. В принципе, фильм уже процентов на 70-80 готов. Остаюсь я со своими воспоминаниями и... И все. Меня мало. Это по указанию Санхена. Он объяснил своё решение возможными нападками хейтеров в дальнейшем, когда я стану айдолом. Чтобы не говорили, что фильм памяти стал моей рекламой. Ну, в принципе, разумно. Пусть всё будет парням. У меня ещё будет возможность заработать себе немножко славы. А у них – это их последний выход на сцену. Поэтому я не стал возбухать по поводу сценария, в котором было всё не так, как было. Бог с ним. Пусть парни будут талантливы, трудолюбивы, А меня чуть ли не в канаве нашли, и мне адски повезло, что они меня заметили. Пусть. Может и про меня что-нибудь тоже такое хорошее снимут. Потом. Посмертно. А композицию придется отнести Санхёну. Попросить, чтобы продал кому-нибудь в кино. Вещь хорошая. Мелодия из фильма «Профессионал» с Жан-Полем Бельмондо. насколько она корейская и найдется ли кто из местных кто захочет использовать ее в своем фильме или сериале посмотрим а в этот фильм она увы не помещается помню как-то смотрел передачу об известном режиссере его как-то спросили сразу после завершения съемок фильма ставшего потом шедевром когда же лента выйдет на экран что он так долго делает с отснятым материалом режу и плачу ответил великий Плачу и режу. Как-то так, да. Появилось понимание, что это такое резать свое. Хотя оно даже не мое, я так только чуть-чуть подержался, а уже жалко, блин. А что чувствуют при этом настоящие авторы? М да, странно устроена жизнь. Пока на своей шкуре не попробуешь, истинную ценность не узнаешь. Причем жизнь устроена еще и несправедливо. Башку покрасил себе я, а люлей за это получила Юне. Что-то вот как-то вот не везет моим начальницам. Помню, когда я секретарил, тогда тоже моя санбэ за меня получала. Теперь Юне вот получает. Но что тут поделаешь, я ценная штука. Меня обижать пока нельзя. Сегодня с утра подвели итоги недельной ротации композиций Гроул и Сори-Сори. На всех ключевых чертах All Kills, причем стабильно первое и второе место. В паре топ взяли. То есть это даже не просто All Kills вышел, а Double All Kills получился. Санхён, когда мне это сообщил, имел вид несколько озадаченный. Видно, никак не ожидал такого результата. Как еще оказалось, в истории Капопа, это первый случай Double All Kills одномоментно исполненных композиций. По этому поводу фэн-энтетеймент начали рвать на себе трусы и тельняшки на праздничные флаги. Готовятся отмечать так, чтобы чертям в аду стало жарко. Собираются устроить в ближайшее время банкет с виновниками торжества. Старс junior после того, как тех наградят за их эпический подвиг. Но мне шеф сказал, что ходить мне на этот праздник не нужно. Алкоголь, подпитые мужчины, то да сё. В общем, не место для несовершеннолетней девочки. И награждать меня никто не будет. Я останусь безысвестным героем. Оказывается, не принято в Корее награждать композиторов так, как артистов. Артисты могут хоть каждую неделю призов каких-нибудь получать. Дай по несколько штук за день. А вот композиторы нет. Раз в год им какой-нибудь там конкурс и все. Привет. Трудись, негр, дальше. Понятно теперь, почему, когда я изучал списки в SM Entertainment, Композиторы были в нем на самом последнем месте. Всем хочется, если не славы, то хотя бы широкой известности. А тут никто не узнает, где могилка твоя. Еще сам и сиди диск принеси, как баночку с анализами. Но не все так плохо. Шеф посмотрел в мои полные ожидания глаза и примировал денежной суммой в размере 500 баксов. Не, я не просил, не намекал. Просто смотрел и ждал. «Думая, но хоть на мороженое дать-то должен?» «Дал. Немного, но с программистом расплатиться хватит». «Ну что?» – спрашивает меня звукооператор. «Что надумала?» «Да, Санбе, вы правы», – отвечаю я. «Слишком много музыки я написала». «То-то», – довольно говорит он, – «окричала, спорила». Со звукорежиссером Санбе отношения у меня вроде бы наладились. Я ему презентовал бутылочку. Нет, не коньяка, а купленного мамой по ее же совету золотистого соджу, сделанного по какому-то особому рецепту. Коньяк – это уровень директоров и владельцев компании, как объяснила мне она. Звукооператор и соджу нормально попьет. Ну да, как-то я об этом не подумал. Вдруг да понадобится санхёну бутылку поставить. Что же он подумает, что он и звукооператор для меня одного поля ягоды? «Нет, так нельзя. Нужно соблюдать табели о рангах, тогда счастье в делах и наступит». Уж не знаю, на чем настаивали это Соджу, чтобы оно стало золотистым. После личинок в зоопарке, которые хрумкали так, что в округе только треск стоял, ожидать можно чего угодно. Лучше об этом не думать. Человек презентом доволен? Доволен. Чего еще надо? Я вздыхаю, смотря на звук оператора. «Будем делать, как вы предлагали, Сан-Бе», говорю я. Время действия. Среда. Раннее утро. Место действия. Студия звукозаписи. Юне смотря через стекло на поющую в микрофон Юн-Ми. Звука не слышно, и Юн-Ми выглядит несколько забавно. «Не такая уж она и хулиганка», – думает она, переводя взгляд на большую и красивую коробку дорогих шоколадных конфет который удержит в руках, подарила, поблагодарила за заботу, извинилась за то, что у меня из-за нее проблемы от начальства. Приятно! Приятно, когда тебя благодарят за труд, даже если ты еще просто стажёр. Юне переводит взгляд с коробки конфет опять на Юми, задумчиво смотрит. Она сказала, вспоминает она, что никогда не будет как все, и поэтому недовольство начальства будет еще много пока она не станет звездой. Звездой, ха! А может, она действительно ею станет, придумывая такую красивую музыку, стихи пишет на разных языках, вот сейчас записывает песню на французском. Может, то, что она такая шебутная, это проявление таланта? Может же такое быть? Эх, как было бы здорово стать стаффом у звезды. Только наверняка меня тогда кем-нибудь заменят, тем, кто лучше. Юне наклоняет голову, неспешно проводит по глянцевой поверхности коробки указательным пальцем и печально вздыхает.